Шантаж, муляши и зарождающаяся нежность. Мила. Свадьба Артёма и Даши все еще гудела, хотя солнце уже садилось, и гирлянды над двором мигали, как сумасшедшие. Гости допивали шампанское, кто-то отплясывал под шансон, который врубил поддатый дядя Артёма. Я чуть не подавилась от этого репертуара. Стояла у края двора, сжимала телефон с этим чёртовым сообщением от Ильи и внутри все леденело, как будто я проглотила кусок льда. «Сто тысяч ты узнаешь все тайны своего мента». Эти слова крутились в голове, как назойливая муха, и я готова была орать от злости и страха. Что этот гад вообще мог знать про Седова, и почему я вляпалась в какой-то детектив?» Бросила взгляд на Алексея. Он стоял у машины с Артёмом, держа бокал и выглядел таким довольным, что меня аж передернуло. Его синие глаза стрельнули в мою сторону, и я отвернулась, чуть не уронив сумочку, которую сгребла со стола. «Сматываюсь отсюда, дома разберусь», — решила я. Рванула к воротам, но тут его хриплый голос вцепился в меня, как клещ. «Буйнова ты куда? Уже сбежать решила?» Седов выскочил передо мной, скрестил руки, ухмылялся но в глазах мелькнула тревога, и я прям застыла, как дура. Сердце заколотилось, я сглотнула и выдавила улыбку, кривую, как мой настрой. «Да так, устала, Сидов. домой пойду, высплюсь. Ты же знаешь, я не фанатка этих тостов про долгие лета, аж зубы сводит». «Врёшь, Пышка?» Он шагнул ближе, наклонился, и его дыхание обожгло мне шею. «Ты с того момента, как букет поймала, дергаешься, как кошка перед грозой. Что в телефоне? Говори, а то сейчас допрошу». «Ничего», — буркнула я, спрятала телефон за спину. Но этот гад оказался шустрее, выхватил его, как заправский мент. А я только пискнула и подпрыгнула, пытаясь отобрать. Он поднял руку, ухмыляясь, как кот, укравший сметану. «Ну-ка, что тут?» «Любовная переписка? Или ты мне рога наставила, пока я с Артемом про рыбалку трепался? Опять твой Илья? Мало ему было моего кулака в морду». «Отдай!» — заорала я, прыгая, как коза, но он уже ткнул в экран. Черт, какого хрена я не поставила пароль посложнее, чем 1-2-3-4?» и пробежал глазами сообщение. Ухмылка сползла, лицо стало жестким, как у волка перед броском. «Илья?» Голос его упал до рыка. «Этот гадёныш тебя шантажирует? Что он знает про меня, мило? Говори, или я тебя к столбу наручниками прикую и допрошу с пристрастием». Я закатила глаза, вырвала телефон и выдохнула, чувствуя, как щеки горят от злости и стыда. «Пишет, что знает что-то про тебя и хочет денег, чтобы я узнала. Я сама в шоке, Лёша, не пялься на меня, как на бандитку». Это тебе, кстати, надо про свою блондинку рассказать, а не мне отдуваться. Я ее, между прочим, с Ильей на девишнике в клубе видела. Он сжал челюсти, потер шею, а потом вдруг заржал. Коротко, зло, и я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Ну, этот козел точно доигрался. Тайны моего мента, значит. Да у меня только штраф за превышение, и тот просроченный. Ладно, милка, ты в деле. Идем ловить этого шантажиста, раз он такой наглый». «Я?» Я вытаращила глаза так, что, кажется, они чуть не выпали. «С какой стати? Это твои разборки, а я домой хочу, под одеяло. Сериалом и чаем». «Нет уж, сладкое». Он схватил меня за локоть, потащил к машине, а я чуть не споткнулась от возмущения. «Ты поймала букет, теперь моя очередь тебя спасать». «К тому же, после того, что было в комнате, ты мне должна пять минут страсти или правды. Выбирай». Я покраснела, как помидор, вспомнив, как он прижимал меня, и пробормотала, чуть не подавившись. «Ты невыносимый, Седов! Ладно, что делать?» Он зашвырнул меня в свой форт, завел движок и схватил рацию, щелкая кнопками, как герой боевика. Я прям ждала, что сейчас музыка эпичная заиграет. «Петров, это Седов. Поднимай задницу, у нас дело. Шантажист, старый знакомый. Да, тот самый Илья Романов. Аферист с рожей, как у побитого пса. Собирай ребят через час в участке. И захватим муляж денег, тот с фальшивками с последней операции. Берём гада на живца». Он швырнул рацию, повернулся ко мне. Я сидела с открытым ртом, как рыба на суше. Ты мой живец Буйнова. Наденем микрофон, сунешь ему муляж, а мы с Петровым в кустах будем ржать и автоматами махать. Шучу, не ссы, прикроем. Ты псих, Седов! Завопила я, чуть не сорвав голос. Я не Шерлок Холмс, я швея. А если он меня ножом пырнет, Я еще жить хочу, платье шить, замуж выйти, детей рожать, а не в гробу лежать. Ножом? Он хмыкнул, трогаясь с места. «Этот Илья только языком трепать умеет. Да и не дам я ему тебя тронуть, Пышка. Ты мне...» Он запнулся, кашлянул. «В общем, нужна целая. Для допросов. Их у меня к тебе вагон. А еще свадьба и дети. Я всё это должен тебе обеспечить». Фыркнуло но внутри, что-то теплое шевельнулось. Его забота, хоть и в дурацких шуточках, грела, как плед в мороз. Отвернулась к окну, пока мы мчались в участок. Там уже ждал Петров, худой лысеющий, с кислой миной, как будто лимон проглотил. «Седов, ты опять бы девушку в дело впутал!» Буркнула Ансуна в сумку с малежом. «В прошлый раз из-за твоей подружки мы чуть кладбище не разнесли!» Это была не подружка, а свидетель. Огрызнулся Алексей, выхватывая сумку. «А мила мой спецагент. Так, Буйнова, снимай платье, микрофон цеплять будем». «Чего?» Я чуть не поперхнулась воздухом, глаза на лоб полезли. «Я голая перед вами двумя не встану, извращенцы!» «Да шучу, Пышка». Он заржал, как конь, протянул мне крошечный микрофон. «Цепляй, подливчик». «Не ори, а то Петров в обморок грохнется от твоих прелестей. Он и так от баб шарахается». Петров закатил глаза, а я, ворча, прицепила микрофон под платье. Пальцы дрожали, как у старушки с ниткой. Алексей помог застегнуть провод, случайно задев грудь, и мы замерли, глядя друг на друга. У меня сердце в горло прыгнуло. Он кашлянул, отстранился. «Готово, агент Буйнова». «Илья где встречу назначил?» «Пока не написал», — пробормотал и ткнув в телефон. И тут бац, экран мигнул. «Полночь, заброшенный склад на Никитина. Приходи одна, без мента». «Ну, классика», — хмыкнул Алексей, зачитав вслух. «Заброшенный склад, полночь, прямо дешевый триллер. Ладно, едем. Петров, собирай группу, но тихо, как мыши». «Мила, ты с сумкой, я с ребятами в тени. Если что, ори, Седов, спасай. Вылечу, как принц на белом коне». «На форде, а не на коне». Буркнула я, но губы сами дернулись в улыбке. «Чёрт, он меня бесил, но было в этом что-то прикольное». Через час мы торчали у склада, мрачного, с разбитыми окнами и ржавыми воротами, как в ужастике. Я с сумкой ему лежа в руках, нервно теребила платье. Каблуки дрожали, микрофон под лифчиком чесался, как зараза. Алексей, притаившись за углом с Петровым и тремя амбалами, шепнул в наушник. «Не дрей в пышка, ты моя звезда, и ты красивая, знаешь?» Я замерла, щеки вспыхнули. «Он что, серьезно? Хотела фыркнуть, но выдохнула, тихо, чуть не растаяв. «Спасибо, Седов». Не подведи, а то я тебе потом мозги вынесу. Шагнула вперед, каблуки стучали по асфальту, как барабан перед казнью. Из тени вылез Илья, худой, с синяком под глазом и наглой ухмылкой, будто он тут король. Глянул на меня, как на добычу. «Деньги принесла?» «А тайны моего мента где?» Рявкнула я, сжимая сумку, готовая швырнуть ее ему в рожу. «Говори, или я тебе этой сумкой все зубы пересчитаю!» Он хмыкнул, шагнул ближе. Маргарита, бывшая Седова. Её сын не ее, сестры покойные от старшего брата Седова. А Седов, он не в деле, ничего не знает. Плати и спи спокойно. Не бегает он налево, инфа верная. «Я сглотнула? Что за бред?» Швырнула сумку к его ногам. «Забирай и вали, козёл!» Он нагнулся, и тут из темноты вылетел Седов с воплем. «Руки вверх, урод! Петров, бери его!» Илья дернулся, как заяц, но бойцы окружили его в секунду, защелкнули наручники, я отскочила, чуть не грохнулась. А Алексей подхватил меня за талию, притянул к себе. «Молодец, Пышка, ты мой лучший агент». «А ты мой худший кошмар!» Выдохнула я, но не оттолкнула. Его руки были теплыми, надежными, и я вдруг поняла, что хочу в них остаться. Это что, теперь официально вместе? Хмыкнул Петров, пялись на нас. Отвали, Петров! Бросил Алексей, не отпуская меня. Мы еще разберемся, кто тут чей кошмар. Илья матерился, пока его уводили в тачку, а мы с Седовым стояли, глядя друг на друга. Между его шуточками и этим напрягом что-то вспыхнуло, нежное, настоящее. И я чуть не заревела от этой дурацкой теплоты в груди.